Лова 20-я. По обо всём произошедшем в доме Щёлоковых я, конечно же, доложил из телефона автомата товарищу Белому, который порадовался поклёвке и согласовал поход на Новый год к ним. Поскольку было довольно поздно, я поехал к Лене с Данилом, и они дали мне ключи от гаража, где лежали вещи её отца. Она не хотела иметь с ними никаких дел, поэтому я предложил найти человека, который всё это оценит и заберёт себе. Что добру зря пропадать. Девушка благодарно обняла меня и попросила, если не трудно, заняться всем этим. Место вещи занимали много, толку было ноль, они даже в гараж не могли сдать из-за них. Поскольку у меня знакомых от искусства было раз и обчёлся, я, взяв из части Диму, отправился в гости к его семье, тем более что обещал. Семейная чета очень душевно меня встретила, постоянно благодарила за дочь Поскольку сейчас всё было с ней в порядке. Она училась, и круг её общения составляли обычные подростки. Я, конечно, не стал уточнять ничего, поскольку наркоманы имели свойство возвращаться к пагубной привычке, тем более опиумные. Варя, например, чтобы забыть разрушающие жизни привычки, окунулась одновременно в учёбу и работу, чтобы просто ни о чём подобном не думать. И просто не стало хватать ни на что другое в времени. Да и сил оставалось только чтобы поесть или лечь спать. Плюс мой постоянный контроль в те часы, когда она была одна, и ограждение её от любых старых знакомых наркоманов давали мне уверенность, что пока мы вместе, с ней ничего подобного не случится. А вот как дела уже не в этом плане, живущая вдали от родителей. У меня лично возник вопрос. Но это было не моё дело, поэтому я лишь улыбался и поддакивал в разговоре. Шансы на то, что она сорвётся, находясь вдали от дома, под присмотром одной лишь тётки, были крайне высоки. Но спасать ещё и её я не собирался, тем более что квеста на это не выдавали. Поэтому не стал огорчать добрых и гостеприимных людей своими наводящими вопросами. Пусть эта страшная новость придёт не от меня. Сам же я вскоре перевёл разговор на нужную мне тему. Мой вопрос об оценщиках предметов искусства заставил профессора морщить лоб, но он пообещал поспрашивать в институте. Через пару дней он позвонил и свёл меня к сплюгаденьким человечком с бегающими глазками, который при виде гаража Лены сначала онемел, но затем успокоился и, повернувшись, предложил мне 1000 за весь этот хлам. Я спросил, уверен ли он, что это всё барахло. Тот замешкавшись, добавил ещё 500 рублей. Разумеется, я ответил отказом и решил на всякий случай пару ночей заночевать в семье владельцев этих ценностей. Как я и боялся, на третью ночь гараж полезли взламывать. Пришлось спуститься и сломать всем четырём ворам руки. а плюгавенькому наводчику еще и челюсть, чтобы не открывал больше рот на чужое добро. Вызвав им скорую, я отправился обратно и заявил прослухшимся хозяевам, что все забираю к себе, поскольку это явно ценные вещи, если пришли их воровать так скоро. Лена была только рада от всего избавиться, сказав, что примет от меня за них любую сумму. Так что следующий день был посвящен освобождению гаража от вещей, а моя новенькая квартира, наоборот, стала похожа на склад». Экономка, которую я, кстати, взял на работу за 120 руб. в месяц и питание с моего стола, пообещала аккуратно всё разложить и протереть. Поэтому у меня не оставалось другого выбора, как позвонить старому знакомому, которого я не хотел привлекать сразу, поскольку об этом наверняка станет известно Щёлокову. Но вот тут, после случившегося, выборы и правда не оставалось. За процент продажи старой еврей тут же нашёл оценщика, с которым мы пришли втроём в мою квартиру. И тут он испытал настоящий шок. Он бегал от одной картины к другой, от вещи к вещи и причитал, какое идёт так их хранит. Я не стал ему рассказывать, в каком виде они хранились у прошлых хозяев, поэтому спросил, сколько это всё стоит. Иван, я прошу меня простить за прямоту, но здесь есть уникальные картины. Он показал на две, которые отложил отдельно. Они считались пропавшими со времён войны, а тут я встречаю их, хваляющимися до полу. Просто кошмар. Тогда я их не буду продавать, помяшул я себя, я пожал плечами. Но ну, а всё остальное вы можете оценить. Мне нужны будут помощники. Он внимательно посмотрел на своего друга. Йося, Иван оплатит всю работу, а если поможешь продать, то и процент, успокоил он его. Второй еврей тут же обрадовался и сказал, что на всё потребуется неделя, после чего он составит список и суммы. Когда после назначенного срока мы встретились с ним снова, и я взялся за протянутый листок, отпечатанный на машинке, то хвататься за сердце пришлось уже мне. Общая стоимость вещей тянула на полмиллиона рублей. Без двух самых ценных картин и трех драгоценных диадем, еще до революционной работы, стоимость остального снижалась до ста тысяч, но все равно это было очень много. Самое ценное я себе оставил, решив, что за суету вполне заслужил награду, ведь тем двоим вообще ничего не было нужно». Поэтому остальное я попросил продать со скидкой в 20%, чтобы дорогие вещи не лежали в продаже годами. Уже через пару дней мне позвонил оценщик и сказал, что один покупатель выкупил всю коллекцию. Поскольку я запретил говорить им о том, что у меня осталось ещё, сделка должна была состояться на квартире у Давида Марковича, который выступал гарантом честности продавца и покупателя. Но в свою очередь покупатель попросил об обязательной встрече со мной. Подумав, я согласился. В указанный день я прибыл к еврею на квартиру, где в отдельной комнате на специальных стендах было расставлено все продающееся, на столе стояла легкая закуска и пятизвездочный коньяк, а нервничающий еврей постоянно снимал очки и протирал небольшой фетровой тряпочкой стекла. С десяти минутным опозданием прибыл покупатель с азиатским лицом, полным презрения ко всему миру, и три его сопровождающих с двумя кожаными портфелями. Поздоровавшись, мы сели за стол. Покупатель долго изучал моё лицо и первым начал разговор. Я знаю, кому принадлежит эта коллекция. Видел её неоднократно. Он сделал паузу, но я никак не стал это комментировать. В ней были ещё две картины, с нажимом сказал он, которые меня тоже интересуют. Они не продаются. Я готов заплатить за них вдвое больше, продолжал настаивать он, а в голосе прорезался сильный акцент. Уважаемый Вы слышали? Продаётся только эта часть. Если не устраивает, никто не заставляет вас покупать. Он откинулся на стуле и желчно улыбнулся. А вы ведь понимаете, что я не уйду отсюда без них. Он перевёл взгляд на еврея. Мы так не договаривались. Эльхом Шарапович, Давид Маркович осторожно подбирал слова. Это Москва, не Ташкент. Ваш отец здесь вас не прикроет. Это ты так думаешь, рассмеялся нагло он. У нас много друзей на разных уровнях. Он посмотрел на меня. Поэтому я предлагаю новую сделку. 200.000 за всё и плюс две картины. Его телохранители подошли ближе к нам. Хорошо, хорошо. Я стал специально заикаться, будто испугался. Дайте, я позвоню, чтобы их привезли. Он нагло улыбнулся, барски махнув мне рукой, позволяя пойти к телефону. Вставая из-за стола, я одновременно с этим вытащил пистолет с глушителем. который позаимствовал на время у Даниэла из его неучтёнки и произвёл ровно 3 выстрела, прозвучавшие сухими щелчками в закрытом помещении. Телохранители с пулями в головах повалились на пол, а я подскочил к открывшему рот от ужаса азиату и ударами рукояти повалил его на пол. Он заверещал было от ужаса, но представленный карту глушитель быстро заставил его заткнуться. "Кто его отец, Давид Маркович?" спокойно обратился я к трясущемуся от страха еврею. Шараф Рашидов Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР, видя, что вокруг на остроях только трупы, он стал успокаиваться. Хорошо, убивать тогда эту мразь я значит не буду. Ударил я с ноги по печени лежащего на полу. Он застонав скрутился от боли. Я был бы вам за это весьма благодарен. Он показал мне свои трясущиеся руки. Никогда не любил вести дела с заезжими гостями, но мне настойчиво советовали друзья. Эй, я пошёл против своих правил. Поделом мне за это. Вы уберётесь здесь. Я показал пистолетом на трупы. Да не волнуйтесь. У меня есть нужные знакомства, и ваш товар тоже сейчас увезут в надёжное место, сказал он. Позволите мне позвонить? Я квнул. Он отправился в другую комнату, и уже через 20 минут появились люди еврейской внешности в белых халатах, которые на населках вынесли в стоящую во дворе скорую с мигалками трупы. А затем быстро уехали. Как объяснил Давид Маркович, это были не настоящие мяс братья. И увезут они эти трупы в один небольшой частный крематорий в Подмосковье, который негласно оказывает услуги надёжным людям по сжиганию трупов за умеренные деньги. Ещё через 5 минут появились одетые в форму горгаза люди, которые приехали с чехлами разных размеров под товар и забрали все мои ценности, открыв один из портфелей, принесённых гостями. Еврей с презрением посмотрел на лежащего и показал мне на пачке находящихся там газет. Спасибо, Иван, за помощь, обратился он ко мне. Я обязательно сделаю выводы из произошедшего, я сменю круг своих друзей, посоветовавших мне эту сделку. Тогда до встречи, Давид Маркович. Мне всё ещё нужны деньги. Не переживайте, Иван, спокойно заверил меня он. Для него это не пройдёт бесследно. Кто бы ни был его отец, больше они в Москве ничего дороже перстней из сумы не купят. За это я вам ручаюсь. Такие истории в наших кругах очень не любят, большие деньги ценят тишину. Тогда до встречи кивнул я и пошёл на улицу. Осторожно выглянув из подъезда, я увидел только пустую бежевую Волгу, которая, видимо, и приехали узбеки. И натянув привычную зимнюю шапку-ушанку, ретировался с места побоища. Последствия у этой истории были весьма странные. Уже через неделю маклер пригласил меня к себе домой, где и пожилой узбек с извинениями передал мне спортивную сумку, полную наличности, и добавил еще по десять тысяч мне и Давиду Марковичу за доставленные неудобства. Я попросил пересчитать, и вышедший помощник из комнаты весьма быстро и профессионально рассчитал перетянутые банковскими лентами сто-рублевые пачки. «Здесь вся сумма», — закончив, заверил он, снова уйдя в соседнюю комнату. «На этом считаю инцидент исчерпанным», — еврей посмотрел на меня. «Как скажете, Давид Маркович». Я спокойно пожал плечами. Когда узбек ушёл, маклер внимательно посмотрел на меня. "Знаете, Иван, сколько раз за эти 2 недели я хвалил себя за предусмотрительность. И в чём же она заключалась, Давид Маркович? Помните, когда вы принесли мне и оставили рюкзак с кучей денег?" Я кивнул. "Жадность тогда очень сильно боролась во мне со осторожностью, поскольку вы не были похожи на серьёзного человека". Он внимательно посмотрел на меня. "Признаюсь вам честно, Были мыслишки при кармане деньги. А вас продинамить, кормя завтраками. Что же вас остановило? Удивился я от подобной откровенности. Интуиция, развёл он руками. Она вопила мне, чтобы я забыл о таких мыслях и вёл дела с вами честно. Глядя на трупы в этой комнате, я с полной отчётливостью понял, что мог бы лежать там и сам. Ну, видите, Давид Маркович, значит, не теряю я те хватку. Кулкнулся я Ха, мелкие просчёты бывают у всех. И у вас, заинтересовался он. Вся моя жизнь состоит из одних промахов, признался я, тяжело вздохнул, и это его пронило. Звоните, Иван, если понадобится ещё моя помощь. Он протянул руку. Вы теперь официально мой лучший клиент. И в благодарность за наше сотрудничество я купил вам не Москвич, как вы просили, а Волгу, добавив туда из своих денег. Сейчас оформляются документы. Я позвоню, когда вы сможете забрать автомобиль. Благодарю вас, это очень приятно. Я удивился, но спорить не стал, а пожал руку и попрощался. Один из его родственников довёз меня до нужного адреса, и я специально с супругом с утра сказал, чтобы они не ездили на работу, а ждали меня. Зайдя в квартиру, я снял сумку с плеча и, поставив её на стол, открыл. Лена с Данилом замерли. Это теперь ваше, прокомментировал я. Как наше Мужчина вздрогнул. «Откуда? Сколько здесь?» «Леночка оказалась дамой с богатым приданным», — улыбнулся я. «Здесь восемьдесят тысяч». «Сколько?» — ухнул он и присел на стул. «А ты?» — его жена перевела взгляд на меня. «Я оставил себе пару картин на память. И побрякушки для дела», — пожала плечами, не став озвучивать их стоимость, поскольку ей было все равно. «Ты уверен, что тебе этого хватит?» Уточнила она, смотря на меня пристально. Это огромные деньги, Вань. Плен, решать вам, что с ними делать. Я просто продал за нормальную стоимость. Твой покойный отец очень любил дорогие вещи, поэтому так много и получилось. Хорошо, спасибо тебе, мы подумаем. Она подошла, поцеловала меня в щёку и тут же вытерла её рукой. Спасибо за всё. Пока, а то я тороплюсь. Попрощался я с ними и налегке пошёл обратно. ловя частника, который отвёз меня на базу ЦСКА за 5 руб.